Глава семнадцатая. Рассуждать логически оказалось не просто. Карвер, Буало и примкнувшая к ним Барбара спорили до хрипоты, тыча пальцами в списке сотрудников и гостей, и периодически склоняясь к клавиатуре, чтобы добавить пометки к тому или иному имени. У каждого был свой в кавычках любимец среди персонала отеля, тот, на кого в первую очередь следовало обратить внимание. Однако Ни одно из предпочтений не было достаточно обоснованным, и спор утихший было разгорался с новой силой. Алекс немелодично, насвистывая, раз за разом перебрасывал запись с одного кристала л на другой, и на каждом следующем экземпляре фигура в сером становилась немного четче. А к о м а н д а службы магической безопасности... Тем временем обдумывала странную историю снежного замка и не доумевала. Что-то царапало ее при воспоминании об этих событиях. Что-то казалось неправильным. Но что? Конечно, арестовала она их вполне на законном основании. Незарегистрированный портал наличествовал. Но куда он вел? Неужели эта компания пользовалась... Таким сложным и дорогостоящим устройством, пожирающим к тому же огромный запас магической энергии, только лишь для того, чтобы приглашать гостей на балы, да хоть бы даже и на оргии с самыми извращенными развлечениями, слишком сложная получается конструкция для простого в сущности результата. э д м о н д окликнула она, открыв глаза. Вы когда планируете допрашивать д о м а р т е н и прочих? Да в любое время. Отозвался глава городской стражи. Из Геневы ваши коллеги сегодня не появятся, поскольку туман и дороги раскисли. а Порталом они опасаются из-за каких-то возмущений поля. Так что можем хоть сейчас. Погодите минутку. л а в и н и я потёрла лоб. А что мы знаем об этих возмущениях? Карвер только развел руками. Я же не маг. Это надо нашего метра Кловера спросить. Это кто? Городской маг, кажется, я его видел сегодня утром. Он устанавливал праздничное освещение на дом мэра. Достойное занятие для городского мага. Кивнула Лавиния. Пойдемте к а п о и щ е м его, а потом займемся допросами. Кажется, я начинаю догадываться, что к чему. Госпожа Рэтфилд, а мы? И... Спросил Буало. А вы продолжайте. Будут новости или открытия, сразу сообщите. Номер моего коммуникатора все знают. Мэтр Кловер и в самом деле обнаружился совсем рядом с центральной площадью во дворе небольшого особнячка. Он смотрел в небеса и что-то подсчитывал, шевеля губами и загибая пальцы. Карвер окликнул его, и городской м а к в а л ь д е н е же повернулся к визитерам. Эдмонд, привет! Он в я л о махнул рукой. Ты что-то хотел? Я помню, что за мной и с с л е д о в а н и е каких-то твоих улик, но ты же понимаешь поворот на носу. И тебя рвут на части. Утвердительно покивал Карвер. Но отвлекись на секунду. Разрешите вас познакомить. Это наш городской маг-метр Жуль Кловер, а это госпожа Лавиния Редфилд из службы маг-безопасности. Лавиния благосклонно кивнула. Замученный Кловер все так же вяло спросил. Редфилд, это вы расследовали попытку переворота пару лет назад? Да, да, помню. Мэтер Кловер. У меня лишь один вопрос и я уйду. Взяла гостя ь бы к а з а р о г а Что вы можете сказать о возмущениях местного магического поля? п о л я Мак почесал кончик носа. Но обычно после схода лавины дня-два все линии п е р е п у т а н ы и силовой меридиан из постоянного может стать переменным. Примерно через семьдесят два часа картина восстанавливается. Линии п е р е п у т а н ы каждый раз одинаково или произвольно? Пожалуй, одинаково. Только да-да, говорите. В этот раз. Но вы в курсе, что пятнадцатого утром сошла лавина. Так вот, прошло уже больше пяти суток, а полного восстановления нет и совсем другой рисунок линий, не такой, как обычно. Понятно, Понятно" протянула Лавиния. Спасибо, мэтр Кловер, вы очень нам помогли. Она потянула Карвера за рукав и они вернулись на площадь. Пройдя несколько шагов, Лавиния остановилась. У кого коды? И ключи от снежного замка. У меня? Немного удивленно пожал плечами Карвер. А что? Зайдем туда перед допросом. Мне кажется, что в прошлый раз я что-то упустила. Ну, в прошлый раз это было бы неудивительно. Я до сих пор вспоминаю ту картинку, как мадам де Мартен висит в воздухе, и все вокруг в разноцветных огнях. Быстрым шагом они поднялись по пешеходной дорожке, обогнули ограду Эдены и подошли к воротам замка. Лавиния видела магическим зрением, что печать, которую она сама накладывала, нетронута, а вот солидный амбарный замок явно пытались вскрыть. Вот поэтому я ключи и прочее забрал, пояснил Карвер. Любопытные же все вокруг сил нет, а тут столько событий произошло. А дорожки никто не чистил, тихо сказала Лавиния. Видимо, эту домашнюю магию поддерживала сама мадам. с к о л ь з к о камень обледенел, озабоченно ответил э д м о н д Осторожнее надо. Ерунда. Магичка щелкнула пальцами, и над ледяной тропой появилась воздушная дорожка, переливающаяся радугой. Не бойтесь, она держит даже вес лошади со всадником. Замок на входной двери тоже был поцарапан, но ни кодовый запор, ни магический, ни ведомые любопытные вскрыть не сумели. Сыщики произвели все необходимые манипуляции, к а р в е р потянул за ручку двери и они вошли в просторный холл. Удивительное дело, повел носом глава городской стражи. Вроде всего сутки дом простоял пустым, а уже пахнет нежилым. Куда идем? В порталную ь комнату. Нет, не так. Я иду в порталную, ь а вы попробуйте еще раз осмотреть кабинет хозяйки. У нее должен быть журнал, записная книжка, любая тетрадь, где она записывала данные о работе портала. Без этого нельзя иметь дела со стационарами. Я видел там блокнот со всякими хозяйственными расчетами, расходы и прочее. Вполне может быть, что в блокноте это и зашифровано. В порталной ь было темно и тихо. Лавиния хотела зажечь магический фонарик, потом передумала и щелкнула выключателем люстры. Тьма ее знает, какие тут охранные заклинания навешаны и как они отреагируют на мою магию. Пробормотала она, осматриваясь. Собственно говоря, смотреть было о с о б о не на что: выбеленные стены, пыльная хрустальная люстра над головой, пятиугольный кусок серого гранита посередине пола и арка. Традиционно арки стационарных порталов делали из магически инертного камня — мрамора, гранита, песчаника, туфа, на котором вырезали руны и в определенном порядке вставляли другие минералы, заряженные магически, в качестве направляющих. С этой целью использовались прежде всего прозрачные камни, от алмаза и сапфира до аметиста и хризолита. Вообще-то можно было взять и дерево, например, сделать дубовую арку и направляющие из можжевельника. Но такое устройство разрушилось бы после десятка использований. В снежном замке основой портала послужил границ севера Галии. Лавиния обошла вокруг сооружения, внимательно осмотрев все надписи. Руны были применены правильные, хотя она сама взяла бы несколько другой набор. Возможно, портал просто создавал маг другой школы, например, обучавшейся в университете Бейджина. Но госпожа Редфилд готова была поспорить на коробку шоколадных конфет против гнилой картофелины, что дело было совсем в другом. Зачем же тебе нужен был стационарный портал, Луиза? Пробормотала она. Построили его явно не вчера, но и не одновременно с замком. Я отлично помню, что вот это сочетание рун на порталных ь камнях стали использовать для уточнения направления каких-то лет сорок назад. И почему тебе понадобилось избавляться от семьи, чтобы не рассказывали в поселке о старой Франсуазу? По-видимому, именно ты извела, так же как и из своего мужа и его отца. Она приложила руку к боковой гранитной поверхности и тут же ее отдернула. Камень должен был быть прохладным, а о к а з а л с я чуть ли не раскаленным. Ей послышалось даже негромкое гудение. Знаете что? Мне это не нравится. Пожалуй, я тебя деактивирую. Покопавшись в кармане куртки госпожа р э д ф и л д достала небольшой нож, открыла его и грубо выковырила два нижних эмитиста. Гудение прекратилось, и серый камень вновь стал мертвым. Вот так, сказала она у д о в л е т в о р е н н о Если э д м о н д не найдет никаких записей, я, конечно, приглашу специалистов из л ю т е ц и и пусть разбираются, куда и откуда ты открывала проход. А пока что мы на эту дверь повесим замок. Мурлыкая себе подно с какую-то уличную песенку, Лавиния заново активировала магические запоры на двери порталной ь комнаты и отправилась искать Карвера. Он отыскался на втором этаже в большом удобном кабинете, сидя за письменным столом, стражник методично опустошал ящики и п р о г л я д ы в а л все, что там находилось. Я же помню, что здесь был блокнот, пожаловался он. А теперь его как корова языком слезнула. с е й ф осмотрели. Стеной осмотрел, второй мы тогда так и не нашли. Должен бы быть. Должен. Лавина огляделась и запустила поисковый импульс, который мог обнаружить все н е в и д и м ы е глазу полости в стенах, полу и мебели. Светло-сиреневый шарик проплыл вдоль стен, остановился на миг возле приоткрытого сейфа за простеньким натюрмортом, затем повис. возле подоконника. Ага. Молодец. Госпожа Редфилд присела на корточки, осмотрела выкрашенную б е л ы м доску и нажала сразу на оба ее конца. Что-то щелкнуло и открылся небольшой ящичек, из которого был извлечен замшевый мешочек. Так здесь несколько драгоценных камней, судя по размеру и огранке, для замены испортившихся в портале. Поехали дальше. Сиреневый проводник указал еще на два небольших т а й н и к а в которых нашлись только пыль и паутина, и наконец остановился с а н т и м е т р а х в десяти над полом в пустом, вроде бы темном углу. Карвер, закончившийся ящиками стола и с любопытством наблюдавший за поисковиком, подошел поближе и сказал: "Вроде обычный паркет, никаких особенностей не вижу." Сейчас проверим. Лавинья встала на колени и внимательно стала осматривать паркетные доски. Ну вот, смотрите, здесь шов чуть шире, буквально на пол миллиметра, и похоже, когда-то именно в этом месте что-то пролили. Что? Не знаю. Может вино, а может быть и кровь. Выясним. Она нажала на соседние доски, но ничего не произошло. Тогда вновь в дело был пущен все тот же нож, и через минуту под выломанной паркетной шашкой глазам сыщиков предстала круглая металлическая крышка с цифровым замком. Вскроем? Азартно спросил Карвер. Непременно. Только я проверю на предмет ловушек. Странное дело. Никаких скрытых неприятностей на сейфе не обнаружилось, а код к замку оказался записан на настольном календаре. Внутри большого ящика, вмонтированного в пол н а м е р т в а лежала шкатулка, мешочек с золотыми монетами и толстая тетрадь, которую Лавиния сразу и схватила. Угу. Открыв последнюю страницу, она пробежала ее глазами, п е р е л и с т н у л а на несколько листков назад. Ну вот и искомые записи. И смотрите, как интересно, э д м о н д Например, 5 марта через портал прошло 10 визитеров. А обратно только девять. Имена гостей периодически повторяются. Так, они пытались увеличить пропускную способность ворот, добавив два кристалла. Карвер откашлялся. Госпожа Редфилд, а куда недели одного гостя? Вот этим мы и поинтересуемся на допросе. Арестованные Лавини и четверо из снежного замка заняли четыре камеры городской стражи из и м е в ш и х с я пяти. В п о с л е д н е й расположенный прямо рядом со столом дежурного и отделенный от холла только решеткой, оглушительно храпел немолодой дядька с седой неопрятной бородой и надвинутой на глаза вязаной шапочке. С некоторым изумлением Магичка увидела у него на ногах очень дорогие меховые ботинки, причем на правой ноге к р а с н ы й с белой полосой, а на левой черно-синий. Это что? спросила она у Карвера. А, махнул он рукой. п а п а ш а Бессоньер, отличный повар, просто золото, пока не начал пить. Если попал ему в руки келимас, все. Повар кончился и начинается сущее безобразие. Он шатается по Вальденежу и допрашивает каждого встречного, не знает ли тот какой секретный ингредиент надо использовать к чили Конкарне. Никто не отвечает. Бессаньер с горя добавляет еще рюмочку и идет задавать вопрос по новой. Раньше его жена забирала домой и запирала, пока не проспится, а сейчас мадам Жанна уехала к дочери в л ю т е ц и ю Так, а сюда ты его за что? Да жалко, упадет ведь в сугроб и замерзнет. Шеф, давайте его домой доставлю. Включился в разговор дежурный капрал. Сил никаких нет от его храпа, не говорить, не думать. Даже кроссворд и тот не разгадаешь. А дежурить кто будет? Сурово ответил Карвер. Да что тут добежать-то? Я его мигом, а вы ж пока здесь. Ладно. Нахмурившись, махнул рукой его начальник. Буди и тащи. Разбуженный бессонера ь ругался, как пьяный матрос, отмахивался от капрала, но все же открыл на л и т ы е кровью глаза и уставился на госпожу Редфилд. Вот ты, дамочка, – выпросил он. Ты знаешь, какой секретный ингредиент добавляют в чили Конкорне? Знаю, невозмутимо ответила она. Какой? Протрезвеешь. Зайди в отель Ден и спроси, нет ли тебе записки от к о м а н д о р а Редфилд. Там все и будет. к о м а н д о р Протянул пьяный повар и вдруг вскочил, приложив ладонь в салюте к лыжной шапочке. Так точно, командор, будет исполнено. И что вы в самом деле знаете этот самый ингредиент? Поинтересовался Карвер, когда колоритная парочка вывалилась за двери городской стражи. Знаю, рассеянно ответила Лавиния. Я была в н у в е л ь о р л е а н е пару лет назад. Много всякого интересного узнала. Кстати, э д м о н д Почему у него разные ботинки? Да, он дальтоник. Мадам Жанна обычно следит, чтобы все было из одного комплекта. Ну а сейчас, понятно. Ну что же, пойдем и взглянем на наших голубчиков. Четыре камеры, где томились подопечные госпожи Редфилд, были расположены в самом конце длинного коридора. Эти апартаменты были закрыты солидными металлическими дверями, в каждой из которых было на уровне глаз прорезано небольшое окошко, снаружи задвигаемое толстым железом. Наблюдение за ними стоит? Да, конечно. Кристаллы большой мощности, как раз на сутки хватает. Через час надо будет поменять. Кто т о к о н т р о л и р о в а л что там происходит? Так точно. Вчера до конца дня и сегодня с утра смотрел сержант Буле, а н а н о ч ь вывели на монитор дежурного. Никаких нештатных действий не происходило. Собственно, тут Карвер почесал в затылке. Граф и в себя не приходил. Мадам де Мартен ужинать отказалась, ночь проспала, словно у себя в кровати. Утром позавтракала. Последний раз, когда я заглядывал в записи. Она сидела и читала газету. Хансен метался, скулил, что-то подсчитывал на пальцах, но ел с аппетитом и спал спокойно. А неизвестная, которая в перчатках, та легла на койку и не вставала вообще. Есть отказалась, перчатки снять не дала, поскольку не было указания применять жесткие меры. Да, конечно. Давайте мы на нее поглядим. Распределилась л а в и н я Каротинка на мониторе подвижностью не поражала. Дама без имени по-прежнему лежала на кровати, отвернувшись от двери. Она вообще жива? о Забоченно спросила госпожа Редфилд. Вполне, бодро доложил Карвер. Вечером и утром вставала, чтобы воспользоваться удобствами. Понятно. Покажите остальных, пожалуйста. Зажглись еще три монитора. Хансен ходил по камере. Три шага от двери до кровати, три шага обратно. Периодически он останавливался и начинал загибать пальцы, что-то подсчитывая и бормоча себе под нос. Звука нет, что ли? Удивилась Лавинья. Уж что что а воспроизведение з в у к о в а мулетах наблюдения давным давно было доведено до совершенства. Есть, просто он очень тихо говорит, до устройства не долетает. Жаль. Ладно. Давайте посмотрим на мадам д а м а р т е н Но ни спокойное лицо хозяйки снежного замка, ни лежащая ничком фигура графа никакой новой информации не принесли. Ну что, вызываю на допрос? Кого первого? В голосе каргера звучал азарт. В конце концов ему нечасто доводилось допрашивать серьезных правонарушителей. И кстати, на что делаем упор? Давайте так. Допрашиваете вы, я посижу тихонько в углу и послушаю. В первую очередь упираем на несанкционированный портал, во вторую на содержимое лаборатории. Тамошних пузырьков хватит лет на сорок заключения, и уж мадам де Мартен как минимум должна это понимать. А на й д е н н о м журнале записей пока молчим. Это серьезный к о з ы р ь вернее это может оказаться серьезным козырем, если его правильно использовать. И начнем, пожалуй, с Хансона. Он будет упирать на то, что не имеет никакого отношения ни к порталу, ни к алхимическим экзерсисам хозяйки. Вот и послушаем, как он это сделает. Неожиданно для сыщиков тот, кого Алекс совсем недавно назвал слизнем. Был совершенно спокоен, когда его привели к начальнику городской стражи. Куда д е в а л с я потный, нервный человечек, метавшийся по камере и загибавший пальцы. Хансен вошел, сухо поздоровался и сел на стул, равнодушно глядя на хозяина кабинета. После проверки анкетных данных Карвер перелистнул пару страниц в толстой папке, взглянул на допрашиваемого и попросил вежливо. Расскажите мне о чаше Шехзаде, пожалуйста. Вздрогнув, Хансен отмер. Не понимаю, о чем вы говорите. Серебряная чаша с крупной темно-красной шпинелью и отделкой черненными орнаментами. По краю ч а ш и на позолоченной полосе надпись на а р а б и я Носит название чаша Шехзаде. Предмет с 2108 года находился в коллекции Нурмагомеда Кармальбека, откуда был похищен в 2182 году. Именно этот предмет, тут Карвер в упор посмотрел на задержанного, был обнаружен в снежном замке как раз рядом с вами. Я в этом замке был даже не гостем, а всего лишь курьером. Вот как? И что же вы доставили? Коробку? Просто картонную коробку запечатанную магически, а в коробке была, ну же, Хансен, ведь там была именно чаша ш е х з а д е Не знаю, я ее не скрывал и не в курсе. Я уже должен был уехать, но, да, да, подбодрил его Карвер. Граф Сен Лори почувствовал себя плохо, и хозяйка попросила меня задержаться, чтобы помочь ему дойти до спальни. Ага. Очень интересно. Каким же образом вы вместе с бесчувственным телом этого самого графа оказались в большом больном зале? Но в ответ Хансен только помотал головой и отвечать отказался на отрез. Побившись с ним минут двадцать, Карвер сдался и отправил упрямца назад в камеру. Лавиния сняла заклинание незаметности и вышла из угла, где сидела в удобном кресле. Ладно, сказала она. Не хочет и не надо. Он испуган настолько, что упрется и будет отказываться от всего, даже если перед ним гору безупречных доказательств вывалить. Давайте посмотрим на нашу молчаливую даму в перчатках и на сера. з п о ж а л у й я посижу с вами рядом, если вы не возражаете. Интересно, как бы я мог возразить? Пробурчал начальник городской стражи себе под нос. Впрочем, лавине все равно это бурчание расслышала. и проигнорировала. Женщина сидела на стуле и равнодушными серыми глазами смотрела в какую-то точку над левым ухом Карвера. На госпожу Редфилд она и вовсе не взглянула и на приветствие не ответила. Итак, ваше имя, спросил стражник, усаживаясь за стол. Никакого ответа на вопрос не последовало. Через какое-то время Карвер прекратил задавать вопросы и беспомощно посмотрел на л а в и н ю Та подошла к допрашиваемой поближе, взяла ее за подбородок и стала внимательно разглядывать. Потом отпустила, отряхнула пальцы и решительно сказала: «Я вас где-то видела, но не могу вспомнить где именно. И еще не могу понять, делали вам пластическую операцию или это результат...» неудачного магического вмешательства. Руки в алых перчатках сжались, но женщина продолжала сохранять молчание. Почему вы думаете, что было неудачное воздействие магии? Подхватил свою реплику понятливый Карвер. Потому что аура явно изменилась уже во взрослом возрасте. В ы этого не видите, э д м о н д Но вот здесь и здесь. Госпожа р е д ф и л д н е б р е ж н о махнула рукой вокруг головы допрашиваемой грязные полосы, хотя должен бы быть чистый светло-синий цвет. Судя по ауре у этой особы была довольно слабая магия воды, а сейчас ее нет. Но ну, ничего, я отправлю отпечаток ауры в центральный архив службы магбезопасности, и завтра мы будем знать не только ее имя и происхождение, но даже оценки на вступительных экзаменах. Да чтобы ты понимала в удачных и неудачных воздействиях! Внезапно взорвалась женщина. Профессор, понимаете ли, а сама обвешана амулетами, словно, словно мул бомбошками. Ага. С удовлетворением кивнула Лавиния и снова села в кресло, вытянув ноги чуть ли не до середины комнаты. Я так понимаю, что это моя бывшая студентка, и судя по накалу страсти. недоучившаяся д в о е ч н и ц е й была милая, да? Ну еще бы ты меня вспомнила теперь-то! с горечью ответила ее оппонентка. А ведь тогда глубоко уважаемая профессор Редфилд сама лично моим родителям объясняла, почему их дочь не может закончить образование по выбранной специальности. Извинения приносила. Ага, так, минуточку. Лет сорок назад, не так ли? Да, Лорис. Нет, нет. Изабелла. Да, точно. Изабелла в и л ь е л е м а н Не так ли? Да, мавал ы х перчатках гордо промолчала, а Лавиния пояснила для Карвера. Ну вот, теперь я вспомнила. Это о с о б о и в самом деле училась у нас в академии и на факультете целительства. Зачем-то ей втемяшилось в голову посещать спецкур с боевых магов? Подозреваю за того, что там учился один из принцев королевства Испании. Как я не объясняла, что с ее водой и небольшим резервом мало чего удастся достичь, она уперлась. И, кстати, теперь я понимаю, откуда взялись эти дурацкие перчатки. Перчатки-то тут при чем? Удивился Карвер. Где-то м а д е м Уазель в и л ь е л е м а н вычитала заклинания, которыми якобы можно подчинить себе чужой г р и м у а р и решила это проверить на семейной книге своей сокурсницы. Вот только г р и м у а р оказался слишком сильным. Пожалуй, даже я не рискнула бы голыми руками без подготовки лезть к тому, куда записывали заклинания шесть поколений сильнейших боевиков, огненных магов и некромантов. То есть ее обожгло? Да я удивляюсь, как ей не сожгло на п р о ч ь р у к и по локоть без доли какого-либо сочувствия, ответила Лавиния. Если бы не мэтр Корвинус, а он был учеником самого Парацельсуса, перчатки надеть было бы не на что. Ты ничего не понимаешь, с горечью сказала женщина, обретшая наконец имя. Где уж тебе с твоим чудовищным резервом понять? Каково это, когда все, что ты можешь сделать, это вызвать легкий дождик или уговорить ручеек остановить течение на пару минут, а твой любимый в это время смотрит на тебя, потом поворачивается и уходит с другой. Ну, во-первых, мой, как ты говоришь, чудовищный резерв не с небес на меня свалился. Слава великой матери, я его р а з р а б а т ы в а л а всю жизнь, да и сейчас минимум раз в день тренирую. Во-вторых, я знаю немало магов с небольшим резервом, которые не себя жалеют, а ищут и находят иные пути. Кстати, э д м о н д вспомните, вот только недавно мы с Алексом именно это и обсуждали: тонкие воздействия на области не подвластны е силовым методам. Впрочем, что тут говорить? Никто в мире не рождается б е с т а л а н н ы м вопрос лишь в желании этот талант найти и развить. А тебе, Милочка, хотелось все и сразу. Ладно, вернемся к нашим баранам. Итак, Мадмуазель Вильялеман, что вы делали в снежном замке вчера во время магического сеанса? Да то и делала, оскорбленно ответила та, пыталась получить дополнительные силы и получила бы, если бы кое-кто не помешал. Всю жизнь ты мне мешаешь, старая ведьма, всю жизнь. Лавиния встала, прошлась по кабинету, остановилась у окна, постучав ногтями по подоконнику, она махнула рукой. Отправьте ее обратно в камеру, э д м о н д Кажется, я поняла суть интриги. К сожалению, она не имеет никакого отношения к расследуемому вами убийству. Здесь у нас... несанкционированное использование стационарного портала, перекачивание чужого магического резерва и прочие неаппетитные действия, находящиеся в ведении в службы магбезопасности. Почему это неаппетитное? Возмутилась разговорившаяся в и л ь е л и м а н А что? Те, кого ты и твоя подельница выпили, остались в живых? Резко повернулась к ней госпожа Редфилд. Сколько их было? А? Ответа не последовало. Лавиния подошла к компьютеру и, не глядя, более ни на кого, стала что-то искать в сети. Стражник, уступивший ей место за своим столом, заметил, что она использовала длинный и сложный пароль и вошла во внутреннюю сеть службы м а г безопасности. Отвернувшись, мало ли какую секретную информацию ищет командир Карвера вызвал сержанта и велел доставить арестованную в ее камеру. Но тот, смущаясь, сказал: «Простите». Господин капитан, но там того убирают, минут десять еще надо. Ну ладно, подождем, буркнул начальник. Лавинья усмехнулась. Надо же, какой сервис! Будто не в камерах городской стражи, а в д е н е каком-нибудь. Ну что же, пока мы ждем, хотите, э д м о н д я расскажу вам историю мадмуазель в и л ь е л и м а н без всяких прикрас. Я сейчас все вспомнила. Хотя и прошло немало лет. Не смей! завопила мадемуазель, но магичка небрежным жестом закрыла ей рот заклинанием немоты. Итак, сказала она, Изабелла родилась в городке Кленваль в 2125 с т о двадцать пятом году. Это ей почти шестьдесят лет исполнилось. Громко спросил Карвер, понявший, что рассказ ведется неспроста. Надо же, неплохо сохранилось для не д о м а г а Если бы взглядом можно было убивать, и он и госпожа Редфилд уже лежали бы мертвыми. Да что там? От них бы и кучки пепла не осталось. Такие молнии метали глаза дамы в а л ы х перчатках. Увы, она не могла сказать ни слова. Да, да, продолжила лавиния, и отцом ее был перчаточник. Не подумайте, что он был бедняком. Шарлю в и л ь я л и м а н у принадлежало шесть мастерских и одиннадцать магазинов по всей г а л и и Больше детей у него не было, и девочку баловали словно принцессу. Впрочем, я не права. Известно ведь, что детей Его Величества Луи воспитывают весьма строго, а Изабелла получала все, на что только указывал ее пальчик, и получала немедленно. Когда девочке исполнилось шестнадцать, у нее проявился дар м а г а в о д ы и льда, небольшой, но вполне развиваемый. Каналы можно было растянуть, только над этим нужно было много работать. Но ведь мадемуазель в и л ь е л и м а н привыкла получать все и сразу. Она пожелала поступить на учебу в академию в л ю т е ц и и и отец вытащил из своего дела немалую сумму, чтобы хватило сперва на домашнего учителя магии, потом на недешевые курсы, затем и на платное обучение. Ну, об истории с чужим г р и м у а р о м я рассказала, вы в курсе. Девицу подлечили и выставили из академии. Могли бы и под суд отдать. Да пожалели. Тогда и з а б е л л е было двадцать два, и она вернулась домой. Повернувшись к женщине, сидящей на стуле посреди кабинета, л а в и н и я спросила у нее: "Ответька, от чего твои родители? Совсем не старые люди? Умерли в течение полугода после твоего возвращения в Клинваль? Боги все милостивые! Неужели они были первыми, кого она выпила?" Ахнул Карвер. Подозреваю, что так. Не досмотрели мы, что и говорить. Видимо, тот г р и м у а р был не первой книгой из запрещенных разделов магии, и бывшая студентка научилась использовать чужую силу. Латиандо. Щелкнув пальцами, магичка сняла запрет на речь. Да, воскликнула Изабелла в и л ь е л и м а н Да, умерли. Но ты никогда не докажешь, что это я использовала их силу, их слабенький дар. Какого темного они вообще решили заводить ребенка, если им нечего было мне дать? Примерно половина детей на нашей планете была бы счастлива получить хотя бы часть того, что было у вас, мадемуазель. Мрачно откликнулся Карвер. Сержант, заберите отсюда арестованную немедленно. Даму в в а л ы х перчатках вывели из кабинета, а она все продолжала выкрикивать несвязные угрозы, обвиняя весь свет в том, что она не дополучила. Фу, будто весь в грязи вывалился. Начальник городской стражи смахнул невидимые миру пятна со своего свитера. Звать следующую. В этот момент коммуникатор госпожи Редфилд коротко просигналил. Она ответила, и пока выслушивала то, что говорил ей собеседник, ее левая бровь поднялась вверх. Отключившись лавиния, посмотрела на Карвера и сказала: «Это был Алекс». Ему удалось опознать загадочную фигуру на записи.